Дневник эмоций и причин еды. И вот оно первое задание. Оно легче легкого. Прямо сейчас возьми тетрадку или блокнот. Я знала, что тебе может быть лень, поэтому специально прямо здесь в книге оставила целых две пустых страницы, чтобы у тебя не было никаких шансов слиться. Задача записать за сегодня и за вчера, если вспомнишь, время, когда ты ела, и причину, по которой ты решила поесть. Ну и уровень Бога, перечень того, что ты съела плюс общее количество калорий на прием пищи. Если ты ярая противница калорий или, наоборот, вообще не понимаешь, о чем я, тогда пиши только время еды и причину еды. Итак, разлини следующие строки на пять колонок. Время еды, причина еды, что ела, сколько это калорий. И пятая – загадочная колонка. Ее мы заполним попозже. Заполни все, что ела за вчерашний и сегодняшний день. Сколько вспомнишь. Или первые две колонки, или четыре, как получится. Прямо сейчас, пока не заполнишь, дальше не поедем. Идем дальше. Есть физиологический голод, когда тело требует энергии. Ну вот, например, вспомни детство, когда 4 часа по улице носились с подружками. Вечер, и очень не хочется идти домой. Но уже надо, да и есть хочется. Помнишь, как это, когда реально хочется есть? Вот, отлично. И есть еще другие виды голода. Эмоциональный. Хочется радости. С подружками хочется пообщаться. Но ведь вы в кафе, и надо что-то взять. С мужем, с коллегами на работе, за компанию. Ну или вышка всех вечером разложила спать, села одна на кухне. Положила себе всякого на тарелочку, а иногда и кофейку бы в 10 ночи. И вот он, кайф! Время себе выдохнуло. Можешь вернуться в себя после суеты дня. Твоя задача в течение ближайших дней, а лучше и ближайший год-два, если у тебя больше 80 кг веса, вести жесткий учет причин твоей еды. Подходить к этому жестче, чем к учету расходов денег. Мы потом в книге вернемся к этому упражнению. Ты много интересного обнаружишь в своем дневнике. Итак, подытожим наш старт. Читай эту книгу и прорабатывай свои причины лишнего веса, если твой ИМТ больше 26. Если твой ИМТ меньше 26, читай для общего образования. Есть единственная причина лишнего веса. Это переедание. Мы едим больше, чем нужно телу, Оно никуда не может эту еду выбросить. Ему приходится ее перерабатывать и складывать в наши бока. Причину переедания две. Просто от незнания. Люди едят больше, чем нужно. И когда они начинают осознавать, сколько еды для них норма, то легко перестраиваются и худеют. Без проблем. Легко, спокойно. Вторая причина лежит в области психологии. Она незаметна, не видна. Она как рюкзак за нашей спиной, который мы не видим и не чувствуем. А в нем кучка тараканов и наших душевных проблем и переживаний. Мы не можем их увидеть сами. Эта книга поможет тебе как зеркало. Аккуратно развернись и загляни себе за спину. Ты увидишь много интересного. Держи рядом ручку, придется думать и записывать. Итак, давай разбираться с тараканами в твоей голове.